Волошин Алексей Прохорович Я родился в 1920 году. Родители жили в Тамбовской области. В 1921 году родители бежали под Киев к родственникам моей мамы. Десять классов я окончил в 1938 году и подал заявление в Севастопольское военно-морское училище. Экзамены все сдал, но на медкомиссии у меня нашли какие-то шумы в сердце и забраковали. В том же году я поступил в Одесский институт водного транспорта. Война застала меня в Бессарабии. Разговор поначалу шел, что надо идти воевать, а то война без нас кончится. Это продолжалось недолго. Мы вернулись в Одессу и добровольно явились в военкомат. В военкомате нас, как студентов технического вуза, определили на учебу в Одесское артиллерийское училище, готовившее артиллеристов в артиллерию особой мощности. Потом была эвакуация. Сначала пешком до Николаева, потом по железной дороге до Камышлова. Учеба продолжалась до февраля 1942 года. Мне присвоили звание лейтенант, И вскоре я попал командиром огневого взвода 54-й тяжелый артиллерийский гаубочный полк РГК. Я командовал единственным орудием батареи, которому не было ни одного снаряда. В марте 1942 года во время артнолета я был ранен, а уже в апреле после выздоровления стал командиром взвода управления батареи 1104-го артполка 62 армии, который на вооружении имел 150 миллиметровые пушки-гаубицы. Вскоре я стал командиром батареи. На реке Мышкове подбил свой первый танк. Как это произошло? Заметив скопление немцев, выпросил у командира полка 4 снаряда, подготовил данные для стрельбы и этими снарядами накрыл противника. Один из них попал в танк, который загорелся. Командир полка с командиром армии выпили в землянке, поскольку это был первый подбитый полком танк, а меня даже не позвали. Я думал, что дадут мне медаль за отвагу, такой же, как носил командир дивизиона, а меня наградили орденом Красной Звезды. Я был недоволен. Отступали за Дон. Пушки перетащил небольшой паромчик, а мы вплавь. Начальник штаба, который еще империалистическую прошел, говорит, ломайте тын, кладите на него свое барахло, брюки, рубашку, пистолет, ремень и плывите. Не бросайтесь спасать тонущего, потому что потянет на дно. Мы договорились, если я буду легко ранен, тогда мне помогут, а если тяжело, плывите, я уже сам на дно пойду». Вскоре меня перевели на должность командира батареи полковых 76-мм пушек в 271 стрелковый полк 10-й дивизии НКВД. Вообще-то, самые жуткие впечатления от войны я получил при обороне Сталинграда. Преимущество немцев было подавляющее. Их самолеты буквально по головам ходили. «А что? Авиации нашей нет». Зенитная артиллерия вся на прямой наводке погибла. Поэтому найдешь какую-нибудь ямку, вживаешься в землю. Хочешь продавить ее грудью. И это при том, что я был ранен в середине сентября и не воевал в этих жутких, сверхжутких оборонительных боях, где погибла вся наша дивизия. Правда, за то время, что я в ней был, один раз сходил в штыковую атаку. В батарее оставалось 16 человек, пошли в штыковую атаку, осталось 8. Ранен я был в ногу чуть выше колена. На пароме переправились через Волгу. Рассказывали, что когда дивизию отвели на правый берег, в строю оставалось 191 человек из 10 тысяч, вступивших в бой. Привезли меня в Томск, там я лечился 3 месяца. Очень хотелось на фронт, потому что было скучно и голодно. У нас каждую неделю показывали два кинофильма «Чапаев» и «Светлый путь». В январе меня выписали. В тот же день начальник госпиталя получил телеграмму от начальника артиллерии 10 дивизии НКВД, или как она уже стала называться, 181 стрелковой стрелковая сталинская дивизия подполковника Цыганкова с просьбой направить меня после излечения обратно в нашу дивизию. С трудом добрался до Челябинска, где дивизия стояла на переформировке. Вскоре нас погрузили в эшелоны и в конце февраля выгрузились в районе Ельца. Оттуда совершили десятидневный ускоренный марш под Севск, где немцы окружили кавалерийский корпус. Полковая батарея, которой я командовал, была на конной тяге, а лошадей всего было по две на орудие, вместо положенных четырех. Приходилось с расчетом впрягаться в лямки и тащить орудие. Трудно было. На дорогах заносы. Мобилизовали население на расчистку дорог. Один раз встретили генерал-полковника Рокоссовского. Он ехал на машине. Остановился. Кричит. «Кто командир?» Я подбегаю, докладываю. Командир полковой батареи 271-го стрелкового полка лейтенант Волошин. Что такое? Почему так медленно идёте? Лошадей нет, заносы. Уехал. На следующий день приходит приказ. Отбирать лошадей в совхозах. Давать им расписки о том, что лошади будут возвращены. Помню, пришёл председатель одного колхоза. Он мне говорит, у меня только три лошади. Мы забираем. Он показывает на одну, она же хромая. Солдату командую провести лошадь. Оказалось действительно хромая. Забираем две лошади. У него на глазах слезы. Вот вам расписка. Зачем она ему? Ему пахать через месяц. Вот так наскребли лошадей на батарею. Подошли к Севску. Вдоль дороги стали встречаться, то справа, то слева лошади, все вверх ногами. Замерзли. Начали снимать с них седла. Обувь у нас уже паршивая была. Снял седло, считай, будешь сапогами. Мне там сапоги сделали. Полк занял оборону правее Севска. В обороне батарея один раз обеспечивала разведку боем. В общем, и мы, и немцы плохо там воевали. Завшивили. В ротах половина людей заболела тифом. У меня в батарее было 80 человек. Из них половина заболела, а весна холодная была. В дома набивались так, что чуть ли не в несколько слоев спали. В конце марта я тоже заболел. Весь апрель лежал в санчасти, волосы вылезли. Но все же в конце апреля я уже встал, стал ходить. Помню, хотел какую-то палку перепрыгнуть, но зацепился и упал. Ноги не держали. Есть хотелось все время. Мясо было, поскольку было много побито коров, телят, но не было соли. А говядина без соли невкусная. И зашли мы как-то с командиром еще одной батареи, командиру батальона. Он угощает вкусным мясом. Николай, где ты взял соль? Это конина. Командир батареи побежал на улицу. Его тошнило. Ведь до войны считалось, что конина это несъедобное мясо. Помнишь, что комиссар батареи уехал на курсы. Так я написал ему письмо, чтобы прислал мне соли. Ему удалось это сделать. Прислал такие дробиночки, соль крупного помола. Я помню, в рот возьмешь эту дробиночку и ходишь, сосешь ее. Такой деликатес. Как был организован быт на фронте? Удовлетворительно. Или можно сказать посредственно, хотя начальство думало, что хорошо. А в 1942 году кормились подножным кормом. Просили везде, где можно. Помнишь кино? Они сражались за родину, где Шукшин хотел что-то достать. Вот такие случаи были постоянно. В мае месяце нас отвели в резерв, а в июне вывели в тылы 13-й армии. Приказали занять оборону и ждать приказа. До нас немцы не дошли, выдохлись. А 15 июля уже мы пошли в наступление. Я со своей батареей поддерживал батальон. Он продвинулся где-то километра три и завяз в бою. Я решил их подогнать. Переправились через небольшой ручеек, протекавший в лощинке, и, поднимаясь на бугор, заметили два немецких танка, направлявшихся в нашу сторону. Успели развернуть орудие, замаскировать их, и когда танки подошли метров на двести, Мы их сожгли. Я решил, что дело сделано и можно двигаться вперед. Пушки подцепили, стали выезжать на пригорок и попали в засаду. Немецкий танк первым же выстрелом разбил первое орудие. Я только увидел, как разлетелись в разные стороны руки и ноги солдат расчета. Второму орудию снаряд попал в передок. Я побежал к третьей пушке, чтобы ее остановить. Кричу «Стой!» Одинарец мне ногу подставил. Я упал. Он рядом. Все, товарищ лейтенант, не успеете. На самом деле он и третью разбил. Четвертая пушка не вышла на пригорок, осталась цела. Полежали немного, потом вытащили одно орудие, которое осталось целым. Через некоторое время решили мы этот танк подбить. Один командир взвода погиб, а оставшемуся в живых я приказал с двумя орудиями обойти танк. Вечереть стало. В сумерках мы его обошли, поставили орудие примерно в ста метрах от его укрытия за какой-то бугорок. Он вышел и стал пятиться. Стреляли залпом. Загорелся. Немцы пытались выскочить, но мы их расстреляли. Продвинулись дальше и заняли оборону. Утром подъезжает начальник артиллерии полка. «Где подбитые танки?» «Он стоят. Молодец!» Сколько пушек потерял? Три. Одна не сильно повреждена. Пойдешь под суд. Танк же был в засаде. Мы подбили этот танк. Зачем ты туда лез? Твоя задача поддерживать пехоту. Приезжает комдив генерал-майор Сараев Александр Андреевич. Кто подбил? Где этот молодец? Иди сюда, сынок. Расцеловывает. Говорит начальнику штаба. Представить к Ленина. Мой непосредственный начальник угрожал под суд отдать, а этот к ордену представляет. Орден Ленина, правда, мне заменили орденом Красного Знамени. Вскоре мы подошли к южной окраине с сходу форсировав Десну. В городе был большой гарнизон, поддерживаемый танками. Разведчики насчитали их около ста штук. Было решено в каждом полку создать штурмовой батальон из «Славян», В районе Слуцка дивизия получила пополнение из Средней Азии. Воевали эти бойцы плохо, одного ранят, 20 человек его тащат. Усиленный всей артиллерией полка и саперами. Вечером, 19 сентября, сформировали, а в час ночи пошли в атаку. Договорились с пехотой, что до ближайших домов подвозим орудия на конной тяге, а дальше солдаты впрягаются и помогают расчетам тащить пушки. Они согласились. Вообще пехота любит, когда рядом артиллерия. Она не боится. Если пушка рядом, не так страшно. Защитят. В этом ночном бою моя батарея пять танков подбила. Город мы освободили к шести часам утра. Отдохнули, привели себя в порядок и двинулись на Днепр. К этому времени я уже стал начальником артиллерии полка. Форсировали реку у деревни Глядки, Прошли километр четыре и заняли большое село Колыбань. Расставил орудие так, чтобы по одному танку могли вести огонь несколько орудий с разных направлений. За деревней проходила насыпь железной дороги. Саперы ее заминировали. Утром 28 сентября немцы пошли в атаку. Прибежал к первому взводу своей бывшей батареи, а его нет на месте. Ушел. Ушли пушки а за ними пехота тронулась. Командир взвода недавно прислали из кавалерийского полка, вроде такой боевой. Догнал я его. Ты почему удрал? Здесь позиции лучше. Пойдут танки, я их подобью. Назад! Пристрелю! Прягли пехоту в лямки и метров пятьсот протащили орудие назад. В этот момент появились танки. Подпустили их поближе и начали стрелять. Подбили три четверки. Два танка пошли через насыпь и подорвались на минах, а мы их добили. Немцы обошли, взяли немного левее и пошли на соседний 292-й полк. Мне приказали перебросить батарею 76-мм пушек ему на помощь. Им удалось прорвать оборону полка, раздавить командный пункт. Мы развернули орудие, открыли огонь. Перебегая от орудия к орудию, руководил боем. Бежал через лощинку с сержантом по торгам батареи. В лощинке стояла копна сена. Забегаем за нее, а там два немца с винтовками. Я растерялся, автомат на них направил и стою. А потом вдруг тяжесть с плеч свалилась. Я очередь дал, они упали, а я все продолжаю стрелять. В этом бою батарея подбила еще шесть танков. Всего за сутки мы уничтожили 11 танков, за что я был представлен к званию Герой Советского Союза. Помню, мы поехали на комсомольскую конференцию. Я выступил, а один командир батареи говорит, «Подумаешь, подбил 11 танков, так у него же было какое направление? Танки пошли на него. Если бы на меня пошли бы, я бы тоже подбил. Это не его заслуга, а немцев, что они пошли в атаку». Севернее Луцка, в районе поселка Рожище, летом 1944 года я подбил Фердинанд. Мы стояли в обороне, а он километров двух на бугре замаскировался. Разбил у нас несколько пулеметов и сорокопятку. Вдруг командир полка вызывает меня и говорит, что командир дивизии решил приданный нам танковый батальон Валентайнев ввести на нашем участке, а я должен обеспечить вод артиллерией. Приходит ко мне командир танкового батальона, капитан. Я ему говорю, осторожно, тут Фердинанд. А чего мне Фердинанд? Я его подавлю, у меня 15 танков. Да? Фердинанд за 2 километра уничтожает любой танк. А ничего, я пойду вот здесь, слева. И вот построил он свои танки в колонну и двинулся. Прошел он примерно километр, когда немцы открыли огонь. Первые два танка заскочили в какое-то болотце, и он их пропустил. А начал с третьего. Только бац! Горит! Бац! Горит! Тринадцать танков поджег. Командир дивизии матюкался на командира полка. Где твой истребитель танков? Тринадцать танков и пушку потерял. Если он не уничтожит этот Фердинанд, Я сниму с него звезду. Хотя к этому времени звезды у меня еще не было. И вот вечером я пошел с одним взводом, обошел этот бугор и поставил орудие метрах в трехстах от предполагаемой позиции самоходки. Когда рассвело, мы открыли огонь по гусеницам. Сделали пять-шесть выстрелов. Она попыталась дернуться, гусеницы слезли. После этого сапёры подползли, заложили под днище противотанковые мины и подорвали. Говорили, что потом на ней написали 181-я дивизия и отправили в Киев на выставку трофейного оружия. В июне 1944 года я получил касательное ранение в живот. Сначала лежал в Киеве, а потом решил съездить в Москву. Прямо на вокзале у меня открылось кровотечение из недолеченной раны в животе, и я попал в госпиталь. Там меня нашли и пригласили в Кремль на вручение звезды Героя Советского Союза. После вручения я попал на прием к главному маршалу артиллерии Николаю Николаевичу Воронову. Маршал предложил мне поступить в артиллерийскую академию. Я не стал отказываться. А осенью в Кремле представитель американского президента Гопкинс, посол США Гарриман и военные атташе вручали мне серебряную звезду, которой я был награжден указом президента США Рузвельта.